Глава 9. Загадочный господин по имени Фрибен Джобиус. Как только часы пробили 8 утра, раздался стук в дверь. Финч дёрнулся и едва не выстрелил. Это всё же произошло. Он пришёл. Керри пришёл. Закончилась долгая, наполненная мучительным ожиданием ночь, и вот он здесь. И тем не менее требовалось убедиться, Было странно, что Керри вдруг решил постучать. "Кто там?" спросил Финч, пытаясь унять голос, чтобы тот не выдал, как ему на самом деле страшно. Из-за двери никто не ответил. Финч пожалел о том, что у него нет перископа, с помощью которого можно было бы узнать, кто стоит на этаже. "Кто там?" повторил мальчик. "Отвечайте, или я буду стрелять. У меня, у меня есть три револьвера". Финч сжимал рифлёную рукоять в вспотевшей ладони. Рука дрожала, и мальчик опасался, что если выстрелит, то даже в дверь не попадёт. И дело было не только в страхе. Нервы Финча грозили вот-вот оборваться от напряжения, словно кто-то невидимый яростно водил по ним смычком, раз за разом оттягивая их всё сильнее. Это было совсем неудивительно, учитывая обстоятельства. Не каждый день он попадал в такие ситуации. «Да и мало кто попадал, чтобы убийца писал вам, что знает, где вы живете». А Кэрри был непростым убийцей. Он к тому же был не птицей, то есть помимо двери он мог забраться в квартиру и через окна, мог просочиться в какую-нибудь щель или в замочную скважину. Он мог появиться откуда угодно и расправиться с мальчишкой с легкостью, даже не вспотев». Накануне вечером, как только шок после прочтения угрозы в письме отступил, Финч решил действовать. Разумеется, идти к мистеру Перкинсу не имело смысла. Керри уже ускользнул от него на пустыре. Да и что констебль сможет сделать, раз убийца знает, где живёт его жертва? Нужно было как можно скорее поговорить с единственным человеком, который действительно мог помочь. Кто мог приструнить Керри? Точнее, могла Не тратя лишнего времени, Финч выбежил из квартиры и понёсся вверх по лестнице. Оказавшись на седьмом этаже, он подбежал к двери мадам Клары и дёрнул за цепочку. Колокольчики прозвенели и затихли. Открывать никто не шёл. Из квартиры няни не раздалось ни звука. Финч снова дёрнул за цепочку, но ответ был тем же. Судя по всему, мадам Клара куда-то вышла. Так крепко спать, чтобы не слышать назойливого перезвона колокольчиков, она точно не могла. Да она и не спала по вечерам, ведь примерно в это время обычно совершала прогулку с ребёнком. Вот оно что, подумал Финч. Она на прогулке. Он очень надеялся, что это так, и что злодеи ещё не успели до неё добраться. И всё же вероятное временное благополучие няни никак не отменяло того, что нужно было что-то делать с угрозой от Кэрри. «Если убийца собрался к вам в гости, нужно проявить гостеприимство и как следует его угостить». Как нельзя вовремя Финчу вспомнилась реплика одного сыщика из приключенческой книжки, которую он когда-то читал. А Рабелла могла бы им гордиться. Если бы ему было дело до ее гордости, конечно. Финч побрел обратно к себе, пытаясь придумать способы защититься от Кэрри. В той книжке речь шла не о чаепитии с ковришками, а о ловушках и оружии. «Какое оружие есть у меня дома?» – рассуждал мальчик. «Кухонный нож?» «Нет, нож мне не поможет. Кэрри ведь очень быстрый. Вспомнить хотя бы то, как он расправился с мистером Торкиным и мистером Бреем. Да к тому же у него револьвер. Ему незачем подходить. Вот бы и у меня был револьвер. Тогда бы я...» Решение будто появилось само собой. Финч даже поразился своей наглости, но его ведь преследовал убийца, что ему было терять. Припустив вниз по лестнице, Финч миновал свой этаж, спустился на первый и выбежал из дома через заднюю дверь. Увязая по колено в снегу, он добрался до дирижабля и постучал в его железную дверь. Иллюминатор светился, старый штурман был дома. Впрочем, где ему ещё быть? О, финч, радостно потирая руки, сказал мистер Хэм, открыв дверь. Принёс что-то на ужин старику? Нет, сэр, огорчил штурмана мальчик и без затей спросил. Мистер Хэм, а у вас случайно не найдётся какого-нибудь револьвера? Я подумал, может, у вас остался с войны? Мне очень-очень нужно. Любой другой взрослый на месте мистера Хэмма бы подобной просьбе сперва удивился и разозлился, а после его все оттаскал бы мальчишку за уши. Но к любому другому взрослому Финч и не пошёл бы. Мистер Хэмм был странным человеком со своим причудливым видением жизни, да и Финча он не воспринимал как ребёнка, которому вдруг захотелось поиграть со спичками. Старый штурман отреагировал примерно так, как Финч и ожидал. пожал плечами, почесал затылок и кивнул. Словно к нему едва ли не каждый день заходили мальчишки с вопросами о револьверах. "Да, был у меня револьвер, а зачем тебе?" "В Горри объявился убийца", сказал Финч. "Он рыскает где-то неподалёку и, кажется, точит на меня зуб". Старик понимающе покивал и проворчал: "Ох уж эти убийцы. Всё им не мёртсо". После чего пропустил Финча в дирижабль и, кряхтя, принялся рыться в одном из ящиков. Попутно он, разумеется, тут же затянул историю о былых жарких деньках, когда жизнь зависела только от смелости, хитрости и решительности. "За нами с капитаном Боргоном постоянно гонялись вражеские убийцы", сказал он с печалью в голосе, видимо, из-за того, что больше не гоняются. Судя по всему, убийцы были неотъемлемой частью приятной его сердцу ностальгии. и одному из них так и не удалось сделать свое коварное дело. Капитан был словно неуязвим для пуль, а мою шкуру за всю войну столько раз дырявили, что однажды это стало рутиной. После шестьдесят четвертой дырки я перестал считать. Ага, вот же ты, старый пройдоха!» Мистер Хэм достал из ящика сверток и бережно развернул пожелтевшую от времени газету. Внутри оказался небольшой револьвер, который походил на робкого сиродку, испуганно выглядывающего из-за угла, а не на грозное оружие. Короткий, словно неуверенный в себе ствол, скромная потёртая рукоятка, застенчивый барабан, грустный курок и спусковой крючок, будто умоляющий не давить на него слишком сильно. В своей жизни Финч видел не очень много револьверов. По сути, он видел только один, в руках у Керри, но искренне был уверен, что оружие должно вызывать хоть сколько-то уважения и внушать страх. Он был несколько разочарован. «Мой старый друг», — гордо сообщил штурман. «Марка Деклан, 38-й калибр, барабан на пять патронов. Ни разу меня не подвел». «Оно умеет стрелять?» — с сомнением спросил Финч. «Малыш превосходно это делает», — старик заглянул в барабан. «Но у меня только один патрон остался». «Только один?» — Финч погрустнел. «Кажется, его шансы выжить резко сократились в пять раз». «Ну да», — кивнул старый штурман. «Но на одного убийцу хватит. Главное, как следует прицелиться». Вот так Финч и обзавелся револьвером. Не сказать, что он стал чувствовать себя намного увереннее, но все же мысль о том, что теперь убийцу от него отделяет хотя бы одна пуля, несколько утешала и давала робкую надежду. Вернувшись домой, Финч, Он запер дверь в квартире на все замки, проверил щеколды на окнах, задёрнул шторы и погасил свет. Логично предположив, что убийца тут же отправится к нему в спальню, чтобы застать свою жертву в безопасной спящей, Финч разместил подушки таким образом, чтобы они напоминали лежащую фигуру, и накрыл их одеялом, после чего забрался под кровать. Там его обнаружат только если будут намеренно искать, и то не сразу. И в этом случае он был готов. Финч затаился. Поползли часы и ожидания. Время от времени он засыпал, убаюканный тишиной квартиры, но сон его был кратковременным, нервным и рваным. Ему снилось что-то непонятное и странное. Погони по вертикальным стенам домов, преследование в метели и беготня по крышам. Когда он просыпался, осторожно выглядывал из-под кровати и вслушивался. Не бродит ли кто по квартире, не скрипят ли половицы? Финч так живо представлял все особенности и оттенки звука несуществующих шагов, что уже даже почти-почти слышал их. Порой ему казалось, что в гостиной, коридоре или в дедушкиной комнате кто-то ходит, но всякий раз неизменно оказывалось, что там никого нет. Ближе к утру Финч уже практически перестал различать, что правда, а что он придумал. То и дело Финч ловил себя на том, что видит в тьме чьи-то ноги в брюках и башмаках, снующие мимо кровати. Были ли эти ноги на самом деле, или их создал его страх? И всё же обрывочный здравый смысл, неизвестно откуда взявшийся, убеждал, что в его комнату никто не входил, ни через дверь, ни через окно. В какой-то момент, решив, что с него достаточно подкроватной засады, Финч вылез наружу. Безшумно переместился в гостиную и спрятался за дедушкиным креслом. Он не строил догадки о том, что будет дальше, не просчитывал никакие варианты, не задумывался о том, сколько ему так сидеть. Он просто ждал. Ждал убийцу. За окном рассвело, и гостиная наполнилась бледным утренним светом. К станции подошёл трамвай. У дома остановился троллейбус. И по его неуместно приветливому гудку Финч понял, что это мистер Дьюи привёз почту. Постепенно Финчем овладело примерское состояние, когда в вое ветра за окном слышится голос, а тени по углам оживают и начинают плести интриги. Каждый шорох, подлинный или мнимый, заставлял Финча застывать и всслушиваться. И без того незавидное положение Финча ухудшал голод. Живот сводило, И не удивительно, ведь последнее, что он ел, это пирожные в кофейне. Нужно что-то поесть, а то я умру здесь за креслом, и Кэрри уже не сможет взять меня тёпленьким, потому что я буду холодненьким, подумал Финч. Вот только высовываться было очень страшно. Ещё едва ли ничас мальчик убеждал себя, что ничего ужасного не произойдёт, если он отправится на кухню. Ему просто нужно выбраться из укрытия, преодолеть несколько шагов по гостинной, Ещё парочку мимо прихожей, а там и дверь кухни. За это время вряд ли кто-то успеет его убить, даже Керри. Наконец он собрал волю в кулак, вылез из-за кресла и на цыпочках двинулся к кухне. По пути с ним и правда ничего страшного не случилось. Достав из буфета консервную банку с тушёным кроликом, он открыл её и даже не заметил, как опустошил. А следом, стараясь не шуршать обёрткой, С ел и печенье, оставвавшиеся в пачке. Когда последнее печенье переместилось в финча, он направился обратно в гостиную, и тогда-то в прихожей его и остановил тот самый стук в дверь. Кто там? Отвечайте, или я буду стрелять. У меня у меня есть револьвер. Угроза подействовала. Незваный гость явно не хотел быть застреленным. Это я, Арабелла. Ответил знакомый голос. Или не слишком-то и знакомый, подумал Финч. Кто знает, может, это Керри мастерски подражает голосу курносой рыжей зазнайки. А что, он он такое был бы горазд? И откуда это у тебя револьвер? продолжили из-за двери. Нет у тебя никакого револьвера, маленький врун. А вот и есть, бросил Финч. Его оскорбило до глубины души неверие человека за дверью в то, что он вооружён. и к нему лучше не соваться со всякими глупыми вопросами и убийствами. «Ну да», — ехидно воскликнул обладатель голоса Арабеллы. «И откуда бы ему взяться?» «Мне мистер Хэмм дал», — непонятно зачем признался Финч. «У него остался со времен войны». «Нет, ну он точно из ума выжил», — возмутились из-за дверей. «Я еще понимаю безвредные аппараты для дыхания, но дать ребенку револьвер?» «Никакой я не ребенок», — воскликнул Финч, Ну, ворчание с этажа продолжалось. Может, он бы ещё тебе свою бомбу дал? Финч поморщился. Это был не Керри. За дверью действительно стояла Арабелла. Откуда бы Керри узнал об аппаратах для дыхания или о бомбе мистера Хемма? Да и вообще, так занудно и высокомерно ворчать могла только одна на всём свете девчонка. Керри точно был выше этого. И всё же винтили страхов и подозрений были в голове Финча уже как следует откручены. Он решил удостовериться на всякий случай. "Если ты и есть гадкая рыжая Арабелла Джей из девятой квартиры", начал мальчик. "То откуда ты знаешь, что я дома, а не в Гремлинском приюте, куда меня чуть не упекли?" "Из-за тебя", только что узнала. Я спустилась за почтой, и там миссис Поп как раз жаловалась мистеру Дьюи, что в наше время ни на кого нельзя полагаться. даже на якобы надёжных приютских ищейках, ведь они отпускают таких зловредных беспризорников, как Финч из двенадцатой квартиры. Это звучало правдоподобно и вполне в духе миссис Поуп. Больше сомнений не оставалось. За дверью стояла Арабелла. И тем не менее миндальничить с этой подлой предательницей он не собирался. Финч, нехотя опустил револьвер, искренне жалея, что он не кто-то там, а джентльмен. и не может выстрелить в эту рыжую через дверь, несмотря на то, что она это заслужила. Убирайся, велел он. Не хочу с тобой разговаривать. Никуда я не уйду, упрямо ответила Арабелла. Впусти меня. Не впущу. Из-за тебя меня чуть не отправили в приют. В ответ девочка промолчала. Видимо, она пыталась что-то придумать, какое-то извинение или оправдание, но очевидно, ничего не придумывалось. Тишина затягивалась. Финч решил, что Арабелла ушла и даже обиделся. Как она могла просто взять и уйти? Так нечестно. Ты здесь? осторожно спросил он. Да, ответила Арабелла. Мне очень жаль, что я выдала твою тайну. Я просто хотела разознать у мамы, а мама, только она услышала Геленков, как сразу же всё равно уходи. Финч был непреклонен. Больше не хочу, чтобы ты помогала мне искать дедушку. Это моя тайна, и я её у тебя забираю. Ну и ладно, оскорблённо бросила Арабелла. Можешь ждуться сколько тебе угодно, а я сама выясню, что нужно дяде Сергиусу от мадам Клары. А это мой дядя, в смысле, не дядя. И это моя тайна. Финч закусил губу. С одной стороны, он был очень зол на Арабеллу, но с другой, обе тайны сплелись так крепко, что и не расстёпишь. И исчезновение дедушки И коварные планы Гарация Горра с его компаньоном, который действует через Сергиуса Дрэя. Заговорщики строили козни против мадам Клары, а он, Финч, не мог допустить, чтобы им удалось привести свои замыслы в исполнение. Мадам Клара важнее его обиды на Арабеллу. А ещё я знаю, как выяснить, что задумал дядя Сергиус, добавила Арабелла. И это всё решило. Финч отпер дверь. Несмотря на собственные слова Арабелла и её важно вздёрнутый нос, не отправились раскрывать тайну самостоятельно. Девочка стояла за порогом и боязливо глядела на Финча. Ей было действительно стыдно за свой поступок, и она не знала, насколько сильно он злится. Финч хотел что-то сказать, но не успел он выговорить и слова, даже просто опOmnиться, как коварная рыжая прошмыгнула в квартиру, как курносый таракан. Всё, что ему осталось, это подозрительно выглянуть на площадку, не притаился ли там кто, и быстро запереть дверь. Финч огляделся в поисках Арабеллы, но её нигде не было. И тут он услышал чирканье спичек. Чирканье раздавалось с кухни. Ожидая, что эта злопамятная девчонка решила сжечь его квартиру из-за того, что он заставил её извиняться, или ещё по какой-то непонятной причине, кто этих женщин разберёт? Финч вошёл в кухню. Он был даже немного разочарован. Девочка просто разожгла печку и поставила на неё чайник. "Ну вот", подумал он. "Только пришла, а уже хозяйничает". В руках у Арабел был конверт, судя по всему, запечатанный. Держала она его зачем-то прямо над чайником, с которого предварительно сняла крышку. Увидев недоуменный взгляд Финча, девочка пояснила: "Конверт принесли для дяди Сергиуса". Он очень его ждал и каждые 15 минут отправлял меня поглядеть, нет ли письма. Значит, это что-то важное. И что ты с ним делаешь? спросил Финч. Хочу открыть конверт и прочитать, что там. Но мистер Дрей разозлится, что ты читала. А он ничего не узнает. Как это? Арабелла наделила его взглядом, в котором явно сквозило: "Ну как можно быть таким глупым? Я открою конверт, и прочитаю, что в письме, а потом снова запечатаю, сказала Анна. И дядя Сергиус ничего не заметит, как будто конверт и не распечатывали. Клей растает на пару, и конверт откроется. "Но это же невозможно", начал спорить Финч. "Мистер Дрей узнает, что ты открывала". "А вот и нет. В книге 24 ступени на восток Эдит Холланда шпион мистер Кинниган ловил других шпионов, и он открывал конверты, держа их на пару. Он часто так делал, проверяя корреспонденцию, и никто ни разу не догадался, что их письма читали. Может, это просто выдумка? А вот и нет, уверенно заявила Арабелла. Я прочитала всё об этой штуке. Это так интересно. Называется перлюстрация. И я так уже делала. Кто бы мог подумать, саркастично заметил Финч. Да, кто бы мог подумать, что мне это понадобится для расследования тайны когда я открывала письма, адресованные маме от тетушек Агафины и Уиллоу. Но там были скучные описания их котов и длинные занудные рецепты пирогов. А здесь точно должно быть что-то интересное. Она вонзила в Финча пристальный взгляд. «Ты лучше расскажи, что случилось, когда тебя забрала эта ужасная женщина, мадам Гриппин? Почему эти монстры из приюта тебя отпустили? И зачем тебе револьвер? И откуда у тебя это?» Она ткнула пальцем, указывая на ссадину на лбу мальчика. Финчи вздохнул и принялся рассказывать о том, что произошло с момента, как он вчера сел в бордовый троф и до того, как она постучалась к нему в дверь этим утром. Пока он говорил, печка, наконец, раскалилась, и вода в чайнике стала потихоньку подогреваться. «Убийца! Настоящий!» — воскликнула Арабелла, когда мальчик закончил свой рассказ. Она выглядела испуганной. «Может, я...» Стоит сообщить мистеру Перкинсу? И что он сделает? проворчал Финч. Стукнет дубинкой падающий снег, как громил и мадам Гриппин. Да, согласилась Рабелла. Вряд ли мистер Перкинс справится с этим Керри. Но вообще? она задумчиво почесала нос. Это всё очень странно. Сомневаюсь, что Керри и правда хочет тебя убить. Финч возмутился. Что? Конечно, хочет. Почему? В смысле, зачем ему это? Не знаю, может, он спятил или я мешаю каким-то его делам. Точно, я стою у него на пути. Вот он и Арабелла покачала головой. Кэри же очень опасный профессиональный убийца. Если я правильно поняла, он мог тебя убить ещё в Горри, а вместо этого, что он сделал? Не дал собрать тебя в приют, потом гнался за тобой до самого дома и написал записку, что он знает, где ты живёшь. Убийцы обычно не предупреждают своих жертв. Похоже на то, что он просто хочет тебя запугать и пытается сделать так, чтобы ты сидел здесь и боялся высовываться. Слушая о Рабелу, Финч всё сильнее злился. И хоть в её словах была логика, он не хотел признавать то, что пережил такую страшную ночь напрасно, а ещё ему стало обидно, если она права. Это значило, что Керри повёл себя как обычный взрослый. просто сделал так, чтобы назойливый мальчишка не путался у него под ногами. Ты ничего не понимаешь, сказал Финч, упрямо отталкивая от себя подкрадывающееся чувство облегчения от того, что его не хотят убить. И не знаешь, что думает Керри. Не лезь в его голову. Ему бы это не понравилось. И вообще, это мой убийца. Мне лучше знать. Арабелла возвела очи к небу. «В любом случае, мы знаем, что ты как-то влез в его дела», — сказала она. «И мы выясним, что это за дела. Вместе». «Вместе?» «Ну да. А ты думал, что я просто ничего не буду делать, пока какой-то... какая-то не птица будет тебя запугивать?» «Конечно, я помогу тебе разгадать, что нужно, Кэрри». «Хорошо», — смилостивился Финч. «Но это не значит, что я тебя простил». Рабеллы явно собиралась ответить что-то хлёсткое и едкое, но её отвлекла перлюстрация. "О, вода закипела", восторженно выдала девочка и придвинула к чайнику конверт таким образом, чтобы на него попадало как можно больше пара. "А он не размокнет?" спросил Финч. "Он должен стать горячим и мягким", мистер Кинниган открыл так добрую сотню пионских конвертов. "Клей должен растаять". Наконец, видимо, посчитав, что конверт уже достаточно влажный, Арабелла осторожно подцепила краешек клапана пальцем. Затаив дыхание, Финч наблюдал за её действиями. Арабелла напряжённо сморщила нос и закусила губу, от чего стала напоминать мышонка. Несмотря на то, что девочка говорила, всё же это было письмо не от какой-то из её занудных тётушек. И если заметит, что она его открывала, последствия будут намного более плачевными, чем лишение сладкого. Арабелла продолжала легонько тянуть клапан, потихоньку приоткрывая его. Она действовала очень осторожно, чтобы не разорвать бумагу, и вскоре полностью открыла конверт, а затем достала из него листок бумаги. Что там? Что там? нетерпеливо прошептал Финч. Кабаре-пересмешник полдень прочитала вслух Арабелла, и внизу подпись Птицелов. Снег усилился настолько, что помимо него уже мало что можно было разобрать кругом. Ветер подхватывал его и швырял в стены, в окна, в лица. Начиналась метель. В городе все знали, что в ближайшее время снегопад будет становиться лишь сильнее и злее, и впоследствии перерастет в снежную бурю. Сама погода намекала, что стоит поскорее завершить все дела и не будет. запастись консервами, химростопкой или углем, а также хорошей книжкой, с которой не жаль будет скоротать время. По пустынной улочке на окраине Гротовой пробежал облезлый кот. Он пытался отыскать родную подворотню, но всё кругом было белым-бело, а сам он к тому же слегка перебрал из забытой кем-то у фонарного столба початой бутылки джина, поэтому в глазах у хвостатого слегка двоилось. По тротуару со своей тележкой прогрохотал старик-старьёвщик, а в канаве у какого-то дома, заносимой снегом, валялась парочка нищих. Повсюду там багровели брызги остывшей крови, а между нищими лежала корка хлеба, судя по всему, и ставшая причиной свары. К ней подбиралась огромная, размером с собаку, мышь. Двое детей, мальчик с синими волосами и мешком, переброшенным через плечо, И курносые рыжее девочка, волочащая в руках два здоровенных мужских башмака, прошмыгнули мимо парадного входа к обаре-пересмешник и нырнули во двор. Обратно они из него так и не вышли. Минут через 5 вместо них оттуда нетвёрдой походкой выплыл, покачиваясь, нетрезвого вида джентльмен в длинном пальто и шляпе-котелке, надвинутой на глаза. Незнакомец поднял воротник пальто и к тому же обмотался шарфом, так словно то ли боялся простудиться, то ли уже был простужен. В узкой прорези между катилком и шарфом виднелись лишь большие карие глаза. Джентльмен двинулся к кабаре. Неуклюже взобрался по ступеням, остановился у входа и постучал. Когда дверь открылась, и из туч пурпурного дыма вылезла смоглая бритая голова с огромными бровями, приплюснутым носом и зловещей улыбкой, как минимум, в сотню белоснежных зубов, посетитель сказал гулким голосом, в котором нет-нет, да и проскальзывали высокие нотки: "Здравствуйте. Меня зовут Фрибин Джобиус. Я бы хотел войти в ваше кабара". При этом он как-то странно дёрнулся, словно его неожиданно одарил приступ тошноты. 5 фунтов рявкнул смогулый. Его звали Боргола. Он был вышибалой в пересмешнике. Человек в котелке вытащил из кармана пальто бумажку в 5 фунтов и протянул её мистеру Боргола. Тот схватил денежку и исчез в дыму, пропуская посетителя. Место, в котором оказался Фрибен Джобиус, можно было назвать небольшой тёмной прихожей, хотя больше напрашивалось слово прелюдия. Прелюдия к кабаре. Вышибала Борголы уселся на стульчик слева от прохода и облокотился на крошечный столик, на котором он раскладывал пасьянс. Засунув тонкую короткую сигару в зубы, а большие пальцы под подтяжки, он выжидающе и раздражённо уставился на посетителя, мол, чего застыл? Мистер Джобиус проковылял мимо, отодвинул рукой красную бархатную портьеру и вошёл в зал. Кабаре Пересмешник. Это было место игроков, танцовщиц, различных опасных и неблагонадёжных личностей. Водчина вульгарной музыки, пропащих душ, сводящих с ума напитков, здесь правили нравы весьма далёкие от установленных по ту сторону партиеры. Сходу понять размер зала не представлялось возможным из-за приглушённого освещения и дыма, который стелился по полу. И висел плотными ворочающимися клубами в воздухе. В дальнем его конце, будто в заброшенном тупике, располагалась сцена. На ней стоял рояль, за которым сидел мужчина во фраке. Наигрывая беззаботный комедианс, он ещё и что-то пел, время от времени издавая попугайчии крики, обезьяние визги и жуткое подвывание. В нормальном обществе его бы уже давно заперли в лечебнице для душевнобольных. Но здесь некоторые его ужимки заслуживали даже короткие рваные аплодисменты. Подыгрывал человек у рояля молговязый увыльнь в полосатой жилетке. Обняв контрабас, он вяло щипал струны и при этом выглядел совершенно равнодушным к происходящему кругом. Даже при всей скудности освещения прекрасно был виден расплывшийся, как чернильное пятно на бумаге, синяк под его левым глазом. В дымчатом тумане проглядывали очертания столиков, за которыми расположились в основном мужчины, и не просто мужчины, а личности, похожие на головорезов, в потрёпанных котелках, с иссечёнными шрамами лицами и многократно сломанными носами. Кто-то из этих типов громко неприятно смеялся, а кто-то хрипел, потому что его схватили за горло. В кабаре играли в карты и кости. И кое-кто из игроков был в одних лишь кальсонах да нижней рубахе. Судя по всему, эти господа уже успели знатно проиграться. Между столиками ходили девушки и разносицы сигар, почти полностью раздетые. Мистер Джобиус даже пожалел бедняжек. Это же как им должно быть холодно. Впрочем, девушки из Кабары выглядели весёлыми и будто соревновались друг с другом в натянутости улыбок. Не сразу мистер Джобиус понял, что улыбки были частью их униформы, прямо как боа с перьями, бархатные перчатки до локтей или чулки, ноги в которых напоминали попавшихся в сети рыбин. За наличием у девушек улыбок лично следил господин управляющий пересмешника мистер Доди, низенький человечек с подвитыми волосами и манерно подкрученными бровями и бакенбардами. Управляющий с навал у заставленной бутылками стойки за которой парочка автоматонов в бабочках наливала напитки, и то и дело поглядывал в крошечный театральный бинокль, следя за уверенным ему заведением. Увидев нацеленный на себя бинокль, мистер Джобиус покачнулся и направился через зал. Со стороны могло показаться, что этот джентльмен изо всех сил пытается идти ровнее, но всё равно он спотыкался, а в какой-то момент и вовсе напоролся вперва на вешалку стойку. А затем и на чьё-то столик, за что была блянд хриплой пьяной бранью. "Осторожней", велел мистер Джобиус сам себе, продолжив путь. Но тело слушалось из рук вон плохо. И с таким же успехом он мог приказывать дворняге разжать зубы и отцепиться от ноги, отчего она лишь сильнее сжала бы пасть. Мистер Джобиус огляделся, увидел за одним из столиков лысоватого мужчину с тонкими чёрными усиками, и с трудом, словно делал это впервые, Со второй попытки сел за столика в некотором отдалении. К его огарчению все ближайшие были заняты. К мистеру Джобиусу тут же подошла рыжая курчавая девушка с чрезмерно накрашенными губами. Из за кроваво-красной помады казалось, будто она только что кого-то укусила. На ремне, переброшенном через шею, девушка держала вишнёвую коробку, заполненную сигарами. Добро пожаловать в Пересмешник, сэр. сказала девушка с таким видом, словно сообщала о своём незамедлительном намерении повеситься. Кажется, она с ходу, по виду посетителя, определила, что хороших чаевых можно не ждать. "Здравствуйте, мэм", сказал посетитель в котелке. Девушка изогнула бровь. "Мэм? Ну надо же. За сегодня меня ещё так не оскорбляли". Мистер Джобиус дёрнулся и поспешил извиниться. "Прошу прощения". Я не хотел вас обидеть. Меня зовут Фрибен Джобиус. Хм, я несы измеримо счастлив, проворчала девушка. Что будете пить? Джин Идлен, будьте добры. Разнощица сигар тяжко вздохнула. Первое впечатление от этого посетителя оказалось верным. Самый дешёвый джин, который и вовсе порой называли висельным, вряд ли располагал к хорошим чаевым. Сигару равнодушно спросила Анна: «Да, будьте любезны», — сказал мистер Джобиус. Девушка выжидающе уставилась на него, а тот все так же глядел на нее. Устав ждать, разносчица сигар кивнула на свою коробку. «Какую именно?» Мистер Джобиус склонил голову к коробке и стал выбирать. Сигары там отличались толщиной, длиной, цветом. Выбрать верно казалось просто невыполнимой задачей. «Вон ту, фиолетовенькую». Наконец сказал мистер Джобиус. Хм, улыбнулась девушка. Брэкендли, хороший выбор, сэр. Хочу похвалить ваш вкус. Сигары по 25 фунтов за штуку берут только настоящие ценители. Девушка словно забыла, что этот странный посетитель заказал самый дешёвый джин. Надежда на чаевые к ней вернулась. Она вытащила из коробки сигару. Вам поджечь, сэр? любезно спросила она. Будьте добры. Ответил мистер Джобиус. Девушка просунула толстый фиолетовый почти чёрный цилиндр в пасть небольшой прожорливой машинки. Кладцнула, отсекая головку, после чего ловко поднесла к сигаре горящую спичку, а саму сигару к губам и несколько раз надула щёки. Из сигары пополз фиолетовый дым. "Для вас, сэр", склонившись близко к близко к мистеру Джобиусу, томно прошептала девушка, "со вкусом моей помады". Она подмигнула ему и удалилась выполнять заказ, а мистер Джобиус, глядя ей вслед, негромко проговорил: Фу, как вульгарно. Щеялета Венкую, раздражённо спросил живот мистера Джобиуса: Ты серьёзно? А что? возмущённо ответила голова мистера Джобиуса. Я же не знаю, какие они бывают. Хорошо ещё вспомнила, как называется джин, который пьёт миссис Поп. 25 фунтов, рассерженно продолжал живот: Хватит разбазаривать моих деньги. Так совсем ничего не останется, правильно говорит мистер Си из семнадцатой квартиры. Женщины только и наравят, а пустошить твои карманы. Если бы я ничего не заказала, это выглядело бы подозрительным. Здесь ведь все пьют и курят. Живот был вынужден признать правоту головы и промолчал, но тут же нашёл к чему придраться. Ты даже имя перепутала. Мы же договорились, что нас зовут Джиббин Фробиус, а не Фриббин Джобиус. Нет такого имени, как Фриббин Джобиус. Как будто Джиббин Фробиус есть, — фыркнула голова. И вообще, хватит со всеми любезничать и всем представляться. Взрослые так себя не ведут. Ой, как будто ты знаешь, как себя ведут взрослые. Разумеется, мистер Джобиус был совсем не тем, за кого пытался себя выдать. А прикидывались им никто иные, как Финч и сидящая у него на плечах Арабелла. Детям во что бы то ни стало требовалось проникнуть в кабаре Пересмешник, и всё усложнялось тем, что, как однажды им сказал вышибала Боргола, они ростом не вышли. И Финч с Арабел решили это исправить. Собрав свой маскарадный костюм из старых вещей дедушки Финча и кое-чего, что хранилось в чулане у Арабеллы, они направились в Гротвей. Изначально идея устроить игру с переодеванием родилась в смыślённой финчевой голове. Но он пожалел о том, что придумал, почти сразу же, как упомянутая переодевание состоялось. Во-первых, арабелла оказалась невероятно тяжёлой, хотя по её виду это было и не сказать. Во-вторых, она то и дело пинала его пятками. А в-третьих, ему было душно и мало что видно в щёлочку пропущенной пуговицы пальто. Тащить арабеллу, не теряя равновесия и при этом не выглядеть подозрительно, было той ещё задачкой. но постепенно Финч принаровился. В итоге, несмотря на все неудобства, план удался, и выдуманный Финчем и Арабел персонаж мистер Джобиус. Мальчику пришлось смириться, ведь тот уже дважды представился проник туда, куда вход детям был запрещён. Его не раскусили, более того, ни в чём не заподозрили взрослые, такие невнимательные. Мистер Джобиус сидел за столиком Держал в руке сигару, не зная, что с ней делать, и со стороны могло показаться, что он просто ждет свой джинн. Но на деле этот хитрый господин во все глаза наблюдал за Сергиусом Дреем. Мистер Дрей елозил на стуле, постоянно бросал тревожные взгляды по сторонам, каждые десять секунд проверял время по карманным часам. От следящего за ним мистера Джобиуса не могли укрыться ни капельки пота на его лице, ни страх в бегающих глазках. Кажется, тот, с кем у него была назначена встреча, являлся личностью намного опаснее всякого, кто сейчас заправлялся джином или табачным дымом в пересмешнике. Страх дяди Сергиуса передался и Арабелле. Финч ощутил, как она дрожит. «Не бойся», — прошептал он, — «эти злы дни даже не обратят на нас внимания. Ну, если только ты нас не выдашь». «Мне было бы спокойнее», — таким же шепотом ответила Арабелла, Если бы кое-кто не забыл дома револьвер мистера Хемма, Финч поморщился. Но ну сколько можно ему об этом напоминать? После того, как Анисарабел и прочитали письмо, адресованное мистеру Дрею, все мысли Финча переключились на заговорщиков, и он просто забыл револьвер в кухне на столе. Оставалось надеяться, что тот и так бы им не пригодился. Время близилось к полудню, хотя в Кабаре всегда по ощущениям было немного за полночь. Финч уже насквозь промок и мог думать лишь о том, как ему душно и о том, как его раздражает нетерпеливое сопение Арабеллы. Он уже собирался сказать ей, что она похожа на взмыленную беззубую так обиднее собачонку, когда наконец появился тот, ради кого дети и провернули фокус с переодеванием и проникли в это жуткое место. Портьера у входа на миг отодвинулась, и к столику дяди Сергиуса, кутаясь в дым, Подошёл мужчина среднего роста в чёрном цилиндре и чёрном пальто с воротником из вороненых перьев. В руке он держал трость с рукоятью вороной. Это он. Это он, кляди, путицелов, взволнованно проговорил Финч, выглядывая через щёлочку в пальто. Тише, я вижу, как он выглядит, спросил Финч. Ты видишь? Видишь? Но этого Арабелла не видела. Человек в чёрном стоял к ним спиной. и также, не поворачиваясь, опустился на свободный стул, подсев за столик к мистеру Дрею. К нему тут же подошла одна из здешних девушек, но он покачал головой, мол, ничего не нужно, и та поспешно удалилась. «Что ты узнал, Дрей?» — спросил Птицелов. И хоть голос человека в черном показался Финчу отдаленно знакомым, из-за разговоров и музыки, смешивающихся в пересмешнике в довольно громкий бубнежь, Мальчик едва различал то, что он говорил. А Рабелле также приходилось вслушиваться. Сергиус Дрей задумался, словно выбирая, с чего начать, и ответил. «Вы были правы, сэр. Клара Шпигель-Рабераух связана с этими уродами. Я проследил за ней и выяснил, что она подкармливает одного бездомного урода, который ошивается поблизости. Я узнал его имя. Его зовут Ри». А Рабелла взволнованно пнула Финча пяткой. Человек в черном, в свою очередь, был явно не удовлетворен докладом мистера Дрея. «Что еще ты выяснил? Ри — это тупик. С ним уже поработали. Он не выведет нас к прочим». Мистер Дрей суетливо закивал, а от слова «поработали», сказанного собеседником, дернулся и попытался скрыть страх кашлем, после чего взял себя в руки и сообщил. «В последние дни Шпиглер Абераух постоянно куда-то уходит». Думаю, на встрече с этими уродами я пытался следить за ней, но она постоянно ускользает, и я не могу понять, как ей это удаётся, учитывая, что она повсюду волочит с собой эту треклятую коляску. Это плохо, Дрей, мрачно сказал Птицелов. Очень плохо. Ты нас подводишь. Ты должен был узнать, где находится Фогельтром. Это их гадкая школа, но так ничего не выяснил. Сэр, я пытался, «Ты обладал всеми нужными сведениями». Человек в черном был непреклонен. «Тебе сообщили о том, что они с Вирджинией Ворта и подруги, что Фогельтром находится где-то здесь, в Гротвей, и что они должны встретиться. Но ты так и не смог найти нужное нам место». «Я очень разочарован, Дрей, и боюсь, что сохранность твоей тайны висит на волоске». «Нет, сэр», — взмолился мистер Дрей, «прошу, вас не нужно. Я сделаю все, что скажете». Тицелов поднял руку в тонкой кожаной перчатке, прерывая поток оправданий и уверений. Ты проверил отмычки, Дрей, спросил он. Да, они подходят. Я только ждал вашего приказа. Не стоит торопиться. Всё произойдёт согласно плану. Во время снежной бури. Ты понял меня, Дрей? Не раньше. Но как я узнаю, когда именно, сэр? Тебе дадут знак. Что это будет за знак? Следи за окном в гостиной. Ты получишь знак на второй день бури. Мистер Дрейнид уменно округлил глаза. Второй день, сэр? Но откуда вы знаете, что у этой бури будет второй день? Может, она будет короткой, и бури возникают не случайным образом, болван. Они создаются искусственно и полностью контролируются. Что вы такое говорите, сэр? Мистер Дрей выглядел совершенно ошарашенным. Углыший и Горбист просто сказал человек в чёрном Словно это должно было все разъяснить. В подробности он не вдавался. К мистеру Джобиусу между тем подошла девушка с бокалом дымящегося джина. «Ваша и длин, сэр», — сказала она, кокетливо улыбнулась и вернулась к своим делам. Мистер Джобиус даже наклонился через столик, вслушиваясь в разговор двух злодеев. «Теперь об этом Франке», — начал человек в черном. «Что с ним, сэр?» «Он по-прежнему лезет в мои дела». Наш второй агент в доме номер 17 сообщил, что он никак не уимётся. Что-то прикажете? спросил мистер Дрей. Я мог бы. Нет. Этим займётся второй агент, сказал человек в чёрном. А ты будь настороже. У нас появилась ещё одна забота. Мальчишка. Он приходил в ателье, вынюхивал. Услышав это, Арабелла снова весьма болезненно ткнула Финча пяткой. Он возмущённо фыркнул. Она вела себя так, будто он не слушал или был способен упустить, что злодеи говорят о нём. "Мне им заняться?" спросил мистер Дрей, и весь мистер Джобиус, об и его половинки, вздрогнул. "Нет", ответил человек в чёрном. "Мальчишкой и так займутся. К тому же скоро буря, и он не представляет угрозы. Просто если этот хорёк вдруг к тебе сунется, не дай себя одурачить и не подавай виду". "Я вас понял, сэр". "Готовься, Дрей". Велел человек в чёрном: "У тебя будет только один шанс украсть у неё то, что нам нужно. Времени будет очень мало, и ты знаешь, чем тебе грозит провал. Помни второй день бури". "Да, сэр". Человек в чёрном, не прощаясь, поднялся и направился к выходу. Только когда он покинул зал, Сергиус Дрей решился опрокинуть в горло содержимое бокала. Засиживаться в кабаре при этом мистер Дрей не собирался. Швырнув оплату на столик, Он вскочил со своего стула, надел котелок и спешно направился к выходу. Скрылся из пересмешника этот тип с такой скоростью, как будто ему выпивку подсыпали слабительное. «Нам нужно за ним», – прошептала Арабелла, как только за ее «не дядей» колыхнулась, закрываясь портьера. «Вставай!» Кое-как поднявшись, Финч выбрался из-за стола и развернулся. Впрочем, Фрибин Джобиус не успел сделать и шага, как кто-то схватил его за руку. "Эй ты!" рявкнул возникший вдруг неизвестно откуда злющий громила Боргола. "У тебя большие неприятности, приятель. Кажется, ты не тот, за кого себя выдаёшь". "Пустите, пустите!" плаксиво завопила Арабелла. Люди за ближайшими столиками повернули к ним головы. Боргола и не думал отпускать. Он крепко сжимал руку девочки своей огромной лапищей. Финч решил действовать. Он со всей силы пнул Боргола носком башмака в голень и громило, завопив, прямо как арабелла секундой ранее, схватился за ногу. При этом он выпустил руку мистера Джобиуса, и тот, покачиваясь и едва не подламываясь в поясе, понёсся по проходу между столиками к выходу из зала, схватившись за поля котелка, чтобы тот не слетел. Вышибала быстро пришёл в себя, разогнался и потопал следом. Путь к выходу беглецу преградили. В сцене кабаре направлялся какой-то важный тип в сопровождении двух высоченных широкоплечих головорезов. Там было точно не пробраться. "Давай между столиками", велела Арабелла, оглядываясь на пыхтящего как паровоз смуглого преследователя. Финч последовал приказу своего наездника и шмыгнул в проход. В кабаре началась погоня. Подыгрывая ей, музыка приобрела лихорадочный мотивчик. Даже тип с контрабасом оживился. Посетители кругом были неимоверно заинтересованы зрелищем. То, что вышибала Боргола, гнался за кем-то по залу, никого не удивляло. Такое здесь случалось едва ли не по 5 раз на дню. Всех заботило лишь то, как сильно он отделает бедолагу. А бедолага тем временем петлял между столиками, подбадриваемый нетрезвыми возгласами и улюлюканьем. Его кренило из стороны в сторону. Он наталкивался на стулья и на других посетителей. Кто-то толкал его, скорее, шутки ради, чем злобно. Сделав крюк, мистер Джобиус оказался недалеко от выхода. Он уже видел партиэру, за которой располагались место вышибалы и дверь пересмешника, и ринулся туда. Спасение казалось таким близким, но в какой-то момент Финч наступил на край собственной штанины и споткнулся. Он рухнул на пол, увлекая за собой и Арабеллу. Вышибала подскочил к барахтающемуся на полу мистеру Джобиусу и схватил его за ворот пальто. Финч и Арабелла выскользнули из него как горошины из кожуры. Глаза Боргола полезли на лоб. "Что?" прорычал он. "Гнусные каратышки!" Громила отшвырнул пальто и вытянул громадные ручищи, пытаясь схватить детей. Но те мгновенно пришли в себя. Не сговариваясь, они бросились в разные стороны. Арабелла нырнула под один из ближайших столиков, а Финч побежал по проходу. Сбитый с толку неожиданной прытью детей, Боргола недоуменно озирался по сторонам, пытаясь выбрать, за кем же последовать. Выбор пал на девочку. Боргола полагал, что её схватить не составит никакого труда. Как же он заблуждался. Громила зарычал и наклонился к столику, под которым пряталась Арабелла. отбросил в сторону пола к темно-красной скатерти и засунул туда голову. Подлая рыжая тут же схватила его за нос и как следует дернула. Громила взвыл, из глаз его потекли слезы. Арабелла проползла между ног Боргала и, отвесив ему напоследок пинок по торчащему мягкому месту, припустила прочь. Смеялись все. Хохотали головорезы, кого-то душащие, хохотали те, кого душили. смеялась даже без пяти секунд жертва убийства, спрятанная среди пальто на одной из вешалок с торчащим в спине ножом. А бессовестное маленькое курносое создание, весьма собой гордое, под заливистый смех девушек разносит сигар, все удалялось. Что касается второго вышибала, такого же смуглого бровастого громилы по имени Вингало, то он, как и раньше, беззаботно дрых на своем стульчике у двери, ведущей в гримуборные, откинув голову, и храпел на ползала. Происходящее в кабаре его нисколько не волновало, ведь он знал, Боргала со всем справится. Но Боргала не справлялся. Он топал ножищами по проходам, рычал и багровел от унижения, а ловкие дети носились вокруг столиков, и он никак не мог их изловить. Громила пытался гнаться за одним ребенком, но второй ускользал. Пытался преследовать второго, но тут же первый начинал строить ему обидные рожи. Посетители кабаре едва не рыдали от восторга, наблюдая за происходящим. Для них все это было чем-то вроде очередного представления. «Да!» — голосил кто-то. «Задай им, Боргало!» — вторили ему. Кабаре-пересмешник можно было смело переименовывать в кабаре-кавардак. Музыка ускорилась еще сильнее. Посетители стали делать ставки, удастся ли Громиле отловить хотя бы одного ребенка. Управляющий мистер Доди воспользовавшись моментом, пытался продавать публике билеты, но никто не понимал, почему нужно платить за то, что уже происходит на твоих глазах. Тогда мистер Доди встал перед портьерой, преградив детям путь к побегу и скрестил руки на груди. Избежать из кабаре стало невозможно. Боргола между тем решил действовать умнее. Темнокожий громила погнался только за одним из беглецов, совершенно игнорируя другого. На этот раз его целью стал мальчишка. Тот был не так опасен, как девчонка. Финч пытался спрятаться то под столиками, то за одной из вешалок, расставленных тут и там, но различные доброжелательные посетители тут же указывали на него. Эй, боргола, гляди. Он здесь. И в какой-то момент, просунув ручище между пальто, громила схватил Финча. Мальчик завопил. Боргола вытащил его наружу. Он уже собирался, как следует издавить маленького беглеца, чтобы наглые детские косточки потрескались, но Финч отдёрнул замочки его подтяжек, отцепив их от штанов. И коричневые штаны громилы под всеобщее восхищение рухнули на пол, обнажив полосатые кальсоны. Машиналина предпочтя подхватить штаны, громила выпустил мальчишку, и тот ринулся прочь. Вернув штаны на место, боргола яростно заревел. Эти маленькие зловредные создания пробудили в нём такую ярость, какой он давно не испытывал. Ближе всего к Боргола была рыжая девчонка, и он ринулся за ней огромными прыжками, переворачивая столики. Арабелла и сама не заметила, как оказалась в тупике. Прямо перед ней была стена. Боргола преградил девочке путь к отступлению. Злорадно ухмыляясь, он начал надвигаться, широко расставив руки и огромные толстые пальцы. Арабелла решила провернуть свой предыдущий трюк и пробраться под ногами у Громилы, но второй раз это не прошло. Боргло резко наклонился и схватил её. Здоровяк держал девочку за шиворот, высоко подняв её над полом. Та болталась в его руке и под всеобщий хохот визжала и пиналась. Финч попытался помочь подруге. Он прыгнул на Громилу и схватил его за жилетку, всем своим видом напоминая обезьяну, трясущуюся на ветке во время бури. Но Боргола раньше жил там, где водится полным-полно хитрых маленьких обезьян, и он знал, как с ними нужно обращаться. Не глядя, он отшвырнул прицепчивого мальчишку, и тот, пролетев несколько футов, сорвал партитуру, от которой вовремя отскочил мистер Доди и рухнул на столик вышибалы. Карты разлетелись во все стороны. "Мой пасьянс!" взвыл Боргола. "Я раскладывал его целую неделю. Он почти-почти сошёлса. Ты за это поплатишься!" Не выпуская девчонку, громила направился за мальчишкой. Финч замер. Дверь пересмешника была так близко, всего в паре шагов, но он не мог оставить Арабеллу в лапах этого злыдня. Мальчик рнулся в сторону и оказался у стойки. Схватив первую попавшуюся в руки бутылку, он швырнул её в громилу. Та пролетела мимо и разбилась, упав на пол. Боргэл рассхохотался, показывая, что ему это нипочём. Но Финч уже схватил следующую, швырнул и ее. Взялся за еще одну. Громилов вдруг отметил этикетки летящих в него бутылок. Бросил девчонку на пол и с невероятной для его комплекции ловкостью принялся ловить дорогущий джин. Как опытный жонглер он умудрился поймать все бутылки, но девчонка ускользнула. Мистеру Доди между тем уже надоело, что верена ему кабаре превратилось в сумасшедший водевиль, и никто за это к тому же не платит. Он знал, что в венгело у чёрного хода ни за что не разбудишь, и поэтому решил задействовать прочих работников заведения. "Кабаристы!" крикнул мистер Доди. "Схватить детей!" Из застойки вышли два автоматона. Подняв механические руки, они поковыляли к возмутителям спокойствия. Финч бросился по одному из проходов, но в его конце стоял сам разъяренный управляющий. Арабелла наткнулась на механоида и попятилась. Заскрепел конечностями другой автоматон, выбравшись из-за вешалки. Окружив детей, они придвигались со всех сторон. Финч и Арабелла оказались рядом и взялись за руки. Бежать больше было некуда. И тут рядом возник Боргала, Появился так неожиданно, как будто выпрыгнул на пружине из люка за спинами Финча и Арабеллы и схватил обоих детей за шиворот. «Попались!» — плюя слюной провыл он. «Ну, я вам сейчас задам!» Зрители аплодировали. Музыка гремела. Кто-то свистел и улюлюкал. «Да, я выиграл!» — орал кто-то счастливо. «Он их схватил!» «Проклятье!» — гаркнул еще кто-то. «Он их схватил!» Мистер Доди поднял один из поваленных стульев и кивнул своим помощникам. Те принялись убирать последствия погони. Шоу окончено, громко сказал управляющий, и кабаре вернулось к своей привычной жизни. Прерванные разговоры возобновились, тёмные делишки снова стали проворачиваться, а кого-то наконец задушили. Карты вернулись в руки, кости стукнулись о поверхность стола. Кто-то потребовал джина. А кто-то что-то начал громко вещать о лошади в цилиндре, которая якобы взяла и расселась за его столиком, при том, что за столиком он был один. По проходам снова начали бродить девушки, разнося сигары с коробками. Вингола так и не проснулся. Боргола встряхнул Финча и Арабелу так сильно, что у них всё поплыло перед глазами, а затем потащил детей к своему закутку у дверей. Дети дёргались и кусались, пытаясь освободиться, но силы были неравны. Мерзкие каратышки, шипел громила. Я вырву все ваши зубы и отрежу вам носы. Будете знать, как быть такими мерзкими каратышками, да я с вас кожу сниму и натяну её на барабан. Выплатить свои угрозы борголов, впрочем, не удалось. Рядом вдруг появилась высокая и тонкая женская фигура в алом бархатном платье и длинных перчатках. На белоснежных волосах мадам была закреплена шляпка с вуалькой. Борголы милый, сказала женщина негромко, но громила замер и недобро покосился на неё. Они пришли ко мне. Всё хорошо. Но мадам, я сказала всё хорошо, железным голосом проговорила Фанни Разонтот. Отпусти их, немедленно. Переживший столько унижений громила не желал так просто исполнять это требование. Он приподнял уголок губы, будто заправский бульдог, и принялся рычать. Мадам сверкнула глазами. Не стоит, милый Боргола, сказала она, не снимая с гу пленидной улыбки. Ты знаешь, на что я способна. Громила и правда знал, и нехотя разжав пальцы, отпустил детей. Благодарю, милый Боргола, сказала мадам Розентот. Я сама ими займусь. бросая злые взгляды на детей и шепча проклятие в адрес мадам, Борголло развернулся и поплёлся к своему стульчику у дверей кабаре, где принялся собирать с пола разбросанные карты. А вы двое, Фанни строго поглядела на детей. Живо за мной. Красный тромф отполированный так, что в нём отражались дома, газетные киоски и прочие трофы, небыстро, но уверенно катил по заметаенным снегом улицам города. Он преодолел Гротвей, проехал холмовой Шелли, пересек Сонный Докили и двинулся дальше к центральным районам. За штурвалом сидела великолепная во всех смыслах мадам Фанни Розонтот в больших штурманских очках и модной клетчатой кепке. Под восхищённые взгляды двух детей, устроившихся на заднем сиденье, она ловко и умело управляла экипажем, толкала рычаги справа и слева. Время от времени тянула цепочку тяги, сжимала клаксон и даже извитильно и остроумно переругивалась с кем-то в других трофах. До сего момента Финч даже не представлял, что женщина может управлять экипажем. Он считал, что они просто не способны на это, так кто-то говорил, он уже и не помнил, кто именно. Но глядя на беззаботную Фанни, ловко и задорно проводившую тров сквозь заторы в такие щели между прочими экипажами, где и мы ж бы не проскользнуло, он подумал, что она даст фору многим мужчинам. Фанни собиралась отвезти их домой лично, чтобы они не встряли в новые неприятности, но сперва ей нужно было кое-куда заехать. Именно туда они как раз и направлялись. Детям очень повезло, что мадам Розонтот вызволила их из лап Боргола, поскольку перед этим уже почти покинула пересмешник и вернулась за забытой в гримуборной пудренницей. Страшно подумать, что случилось бы, если бы Кавардак в Кабаре произошёл на 5 минут позже. Хозяин привёз Боргола и его брата Вингола откуда-то из жарких стран, сказала она, когда они только сели в экипаж. Там они были самыми жестокими и опасными головорезами. Занимались тем, что предоставляли резчикам по кости сырьё для их работы. И не всегда в ход шли зубы и кости одних лишь животных, если вы понимаете, о чём я. Финч глядел в окно. Город готовился к буре. На улицах появилось множество громыхающих фургонов, развозивших по домам уголь, масло и цилиндры химрастопки для печей, фонарей и ламп. Он повернулся к Арабелле, чтобы что-то ей показать, но, увидев, что та сидит, угрюмо обняв себя руками и хмурит брови, забыл, о чем хотел сказать. «Ты что?» — спросил он. Она поглядела на него сурово, как учительница. «Злодеи знают о тебе», — сказала Арабелла. «Знают, что ты пытаешься влезть в их дела. Птицелов сказал дяде Сергиусу, что с тобой разберутся». «А-а-а!» — беспечно ответил Финч. «Думаю, это они про убийцу». Ну так я и без того всё о нём знаю. Что? Поразилась Фанни. Что ещё за убийца? Финч махнул рукой. Да всего лишь неуловимый охотник, который умеет ходить по стенам, летать и исчезать в снегу. Ничего особенного. Утром ты другое говорил, напомнила Арабелла, и чуть не выстрелил в меня через дверь. Что? Снова поразилась Фанни. Финч, я признаться, тебя недооценила. Откуда у тебя оружие? И прежде чем он успел ответить, Арабелла раздражённо сказала: Старый сбриндевший сосед ему дал, и у него всего лишь один патрон. Для одного убийцы хватит, убеждённо ответил Финч. Главное, как следует прицелиться. Это, конечно, не лишину логики, но утешает мало, улыбнулась Фанни. Вы мне наконец расскажете, что произошло в пересмешнике? Я хотя бы надеюсь, вы не зря перевернули букву вверх дном. Да, мы кое-что узнали, кивнул Финч. «Все становится хуже», — он поглядел на Арабеллу. «Ты согласна?» «Что?» Арабелла вздрогнула, словно вопрос Финча вырвал ее из мрачных размышлений. «А, да, все очень плохо». Мадам Розентот вырулила на мост, который вел в Риф. Они почти-почти были в одном из центральных районов. Финч полагал, что Арабелла станет, не отлипая глазеть в окно на вывески, красивые дома, толпы людей и целые стаи экипажей, Но она всё так же глядела перед собой. Финч нахмурился. Она вела себя так, словно он уже что-то натворил. С момента, как они покинули кабаре, Арабелла выглядела очень странно. Мадам Розунтот взглянула на детей через круглое зеркальце заднего вида, установленное над штурвалом. Итак, может уже расскажете, что вы ищете и что пытаетесь выяснить, спросила она. Я хотя бы буду знать, о чём поболтать с вашими любезными родителями после изъявления соболезнований на ваших похоронах, когда очередная ваша авантюра провалится. И она рассмеялась, словно это было хоть чуточку смешно. Финч бросил быстрый взгляд на Арабеллу, та не поворачиваясь кивнула. Она верила Фанни. Но ему нужно было убедиться. Вы не будете нас отговаривать или жаловаться, ну, другим взрослым, он уточнил. Правильным взрослым. Фанни Розонтот хмыкнула. "Сачту это за комплимент. Может быть, я и неправильный, как ты выразился, взрослый финч, но мне хватает ума понять, что и вы не совсем правильные дети, поскольку убеждена, что правильные дети не таскаются по кабаре, не убегают от убийц, заговоров не раскрывают и не носят с собой оружия. Уверена, всё это из-за новомодных книжек полных опасностей и приключений. Ну что уж тут поделаешь?" И при этом Кто я такая, чтобы обременять вас натациями и нравоучениями? Вы ведь меня и так не послушаетесь, даже если я велю вам безвылазно сидеть дома, верно? И можете быть спокойны, я, как некоторые заявляют, настолько бессовестная и ветреная особа, что даже не подумаю вести себя как благовоспитанная дама, что в вашем случае означает не побегу докладывать о ваших проделках вашим родителям или в полицию. К тому же, я вам не мама, не няня, не ваша учительница и не мистер городской судья. Кто знает, а вдруг то, чем вы занимаетесь, очень важно. Вдруг только вы сможете раскрыть заговор и остановить убийцу. Дети были поражены её словами. Фанни Розонтот была просто прекрасным человеком, если взглянуть на неё глазами ребёнка, но ну, или просто ужасным, если судить с точки зрения степенного рассудительного взрослого. Её слова Напомнили Финчу разговор с мадам Клары на пустыре, та также не считала нужным их наказывать или отговаривать. Финч и Арабелла, перебивая друг друга, рассказали мадам Розентот о том, что с ними успело произойти. Они опустили лишь то, что кое-какие участники всех этих таинственных дел не люди. Троф полз через риф. Уличное движение здесь было таким запруженным и тесным, что даже мадам Розунтот не могла через него протиснуться и вынуждена плелась в экипажной толчее. Давайте всё расставим по местам, предложила Фанни, когда дети закончили рассказ. Потому что я уже немного запуталась в этих злодеях. Их как-то слишком много. Дети кивнули, и она продолжила. Есть два человека в чёрном, так? Одного зовут Гараций Гор, он владелец ателье Фейни. А второй тот тип из пересмешника, Птицелов. Они компаньоны и работают на кого-то по имени Гелинков. "Круа Гелинков", подсказал Финч, так его назвал одноглазый. Да. Фанни вывела тров на проспект, где располагалась памятная стеклянная лавка, но Финч даже не обратил на это внимания. Итак, они работают на Круа Гелинкова, а на них, в свою очередь, работают агенты. Твой арабелла подставной дядя Сергиус Дрей И ваша соседка миссис Чатни подсказала Арабелла. Всё верно. При этом есть ещё одноглазый. На кого он работает? Он не работает, сказал мальчик. Он скорее с ними в сговоре. У него свои цели. Он ненавидит мадам Клару. Хорошо. Кто там ещё? Убийца по имени Керри. Он не работает на Гелен Копфа. Его послал бывший воспитанник мадам Клары, чтобы убить двоих влюблённых и меня. Как романтично, в порыве чувств воскликнула мадам Розонтот. Убийца посланный убить влюблённых. И меня, к умура напомнил Финч. Ну да. Значит, есть ещё этот злой воспитанник вашей мадам Клары. Неплохая собралась компания злодеев, прямо как в пересмешнике в вечер выходного. Но они не все вместе, уточнил Финч. И это немного утешает. Мне кажется, что Керри и тот, кто его послал, работают против этого Кроа Геленкопфа и его подручных. А что вы знаете об этом Геленкопфе? То, что он очень плохой, сказала Арабелла, и больше ничего. Взрослые, которые о нём знают, не скажут нам, кто он такой. А зачем вам спрашивать у взрослых? поинтересовалась Фанни. Вы ведь можете спросить у той девочки из закрытой школы в Гротвей. Мы не знаем, где она живёт, признался Финч. Но вы знаете, где она учится? Финч поглядел на Арабел, пытаясь понять, что она думает о ещё одном посещении Фогельтрум. Ей ведь там так понравилось в прошлый раз. Но девочка молча смотрела в окно Троффа и, казалось, даже не услышала предложения Фанни. "Арабелла?" позвал Финч, и та повернула голову. "Кое-кто ещё, наверное, связан с Глинкопфом и прочими", сказала она. "Кто?" удивился мальчик. "Тот Птицелов в Кабаре сказал, что бури так просто не берутся из ниоткуда, сказал, что ими можно управлять. Кажется, кто-то перебрал джина, рассмеялась Фанни. Нет, Фанни, Птицелов не пил, а ещё он не шутил. И как это возможно? удивилась мадам Розонтот. Управлять бурей? Это ведь не тров какой, чтобы ею управлять. Это буря стихия. Он ничего не пояснил, ответила Рабелла. Сказал только: "Что Олши и горбист. Что ты сказала? Фанни едва не врезалась от неожиданности в ползущий впереди флеппин. Он сказал Олши и горбист, повторила девочка. Это те богачи, которые занимаются добычей снега. Я знаю, кто это, невесело проговорила Фанни. Глядите. Она кивнула на что-то, указывая, и дети уставились в переднее окно. Это уже был не риф. Почти все экипажи куда-то исчезли. Да и дома здесь выселись другие. Они стояли редко и выглядывали из-за каменных стен садов и кованых решеток. Это было место, где находились одни особняки. Алый троф свернул на пустынную подъездную дорогу. Дорога упиралась в высокую каменную стену, в которой были пробиты ворота. Над воротами была вывеска «Уэллесби» — поместье славного и древнего семейства Уолшей. Дети испуганно поглядели друг на друга. Что они тут делают? Фанни остановила Троф и несколько раз сжала грушу клаксона. Из сторожки вышел человек в шинели. Он бросил взгляд сквозь решетку, узнал экипаж и поспешил отворить ворота. Мадам Розентот направила Троф дальше, прямо в открывшийся проем. «Куда мы едем, Фанни?» – спросил Финч. Им овладела тревога. Арабелла и вовсе будто вросла в кресло. Это именно то место, которое я должна была посетить прежде, чем доставить вас домой, сказала мадам Розан тот. Особняк в центре парка. Во время снежной бури в Элисби состоится праздничный бал. Я приглашена. Мне нужно уточнить кое-какие детали касательно приёма. Финч и Арабелла снова переглянулись. Фанни увидела это в круглом зеркальце. О, сказала она задорно, с ноткой ехидства в голосе. Я даже знаю, что именно сейчас происходит в ваших маленьких непослушных головках. Вы уже решаете, как проникнуть на бал и вывести тут всех на чистую воду. Я права? Нет, выпалил Финч. В смысле, да. А я думала о том, как это опасно, Фанни, сказала Арабелла. Вам не нужно идти на этот бал. Если они и правда, мадам Розонтот её перебила. Если олши и правда умеют управлять бурями и более того, сами их начинают, чтобы набивать свои и без того тугие карманы, то здесь действительно опасно, особенно для тех, кто знает их тайну. Но вы зря беспокоитесь. Я буду под надёжной защитой и в отличие от вас не стану нигде рыскать, влезать в кабинет старого господина Олша в поисках улик, следить за его управляющими, подслушивать под дверями или ещё как-нибудь вынюхивать. Я вообще никак не буду поднимать на балу тему того, что кто-то управляет бурями. Знаете почему? Почему? хором спросили дети. Потому что это не моё дело, просто сказала Фанни. И меня интересует только бал. На него меня пригласили. Было бы очень неблагодарно с моей стороны обманывать ожидания моего доброго друга мистера Герхарта Олша. Герхарт Олш? спросил Финч. Это кто? Один из Олшей, пояснила Арабелла. Я и так понял, погрузнулся мальчик. Но кто он такой? Один из сыновей старого господина Олша, сказала мадам Розан тот, очень импозантный джентльмен. Он подарил мне этот прекрасный тров на мой день рождения. Упомянутый тров как раз ехал по заснеженному парку, поросшему деревьями снежно-голубыми листьями. Он это сделал, чтобы вы с ним дружили, Фанни, воскликнул Финч. Это же очевидно. Скорее он это сделал потому, что я с ним и так дружу. Улыбнувшись, подмигнула ему в зеркале мадам Розан тот. Друзья делают друг другу подарки. Вот ты не подарил бы Арабелле троф? Нет, мрачно сказал Финч. Что? Оскорбилась девочка. Это потому, что ты жадина. Ничего я не жадина, надулся Финч. Сама ты жадина. И вообще, ты бы мне подарила экипаж? А может, я хотел бы дережабль? Дамы не делают такие подарки джентльменам, высокомерно проговорила Арабелла. Вот видишь, вскинулся Финч, ты злая и жадная, и рыжая вообще. А ты, начала девочка, но Фанни оборвала начавшуюся было ссору. Так, строго прикрикнула она, хватит припираться. Я сама начала это и уже жалею. Никто из вас не жадина. И такие подарки делают далеко не все джентльмены. И принимают так же, она выразительно поглядела на Арабеллу, далеко не все дамы. Уверена, ваши собственные мамы меня осудили бы за то, что я приняла экипаж. Ни гребешок, и ни камея всё-таки. И, возможно, я сама бы не приняла его, если бы в его багажном кофре не лежало кое-что ещё. Что? Еще. «Что спросил Финч. Дети были невероятно заинтригованы. Человеческая голова? испуганным, но вместе с тем восторженным шёпотом предположила Арабелла. Бомба? вторил ей Финч. Сердце Фанни порозовела. «Сердце достойного джентльмена намного ценнее всех прочих подарков». «Сердце?» — поразился Финч. «Так он умер. А как ему вырезали сердце? А во что оно было завернуто? В упаковочную бумагу или в газету?» «Ты дурак», — сказала Арабелла. «Фанни говорит не про настоящее сердце. Он в нее влюблен». «А-а-а!» — разочарованно протянул Финч. «А я-то думал». Откуда-то сверху раздался приближающийся рокот и ползущий по парковой дороге троф накрыла тень. Небольшой дирижабль пролетел над экипажем мадам Розунтот и скрылся где-то вдали над парком. «Не сложно быть достойным, когда ты уолш», сказала Арабелла совершенно по-взрослому. «У них же просто уйма денег». «Чтоб ты знала», — невесело заметила Фанни. «Мало кто из уолши действительно достойный человек». Что касается Герхарта... Ее лицо тут же смягчилось. Он очень приятный, невероятно добрый и обаятельный джентльмен. Он не кичит со своим положением в обществе и никогда не скажет ничего дурного о простых людях, в отличие от своих родственников. А еще я в состоянии отличить обычное увлечение от чего-то настоящего, и поэтому мне страшно. «Почему страшно?» – удивился Финч. «Потому что я не из их общества», – со злостью проговорила Фанни. Они не примут меня. Как это? спросил мальчик. Вы же очень красивая и очень добрая и весёлая. Вы просто чудо. Фанни повеселела. О, ты такой милый финч, и такой наивный. Ничего я не наивный, обиделся Финч. И не милый. Эта семья очень строгих нравов, пояснила Фанни. И второвыми зальянса они не переживут. Один из сыновей старого господина Уолша, старший брат Герхарта Уже пошел против воли своего отца и взял в жены женщину из низов. Старик едва не отрекся от него. Говорят, его жену они сжили сосвету, а к ребенку девочки относятся очень плохо. «Мы ее знаем», — воскликнул Финч. «Это же Уиллоби! Она учится в нашем классе!» Троф, наконец, оказался в сердце парка. Детям предстал огромный синий особняк в четыре этажа, к которому были пристроены башенки и флигели. К главному входу вела мраморная лестница. Повсюду виднелись лепнина, барельефы и колонны, а на карнизах выстроились молчаливые каменные скульптуры. Над тёмно-синей черепичной крышей завис дережабль с чёрной надписью "Уолш" на боку оболочки. Рядом к причальной мачте шуртовалса ещё один, тот, который пролетел над парком несколькими минутами ранее. Экипаж мадам Розентот обогнул круглую клумбу, порошенную синими снежными цветами. В центре её располагалась высаченная ледяная статуя мужчина в кресле. Его полупрозрачные бакенбарды были огромными, на крючковатом носу сидели очки, тяжёлые подбородки нависали над галстуком-бабочкой. Судя по явному сходству с газетными фотографиями, это был хозяин поместья и глава славного и древнего семейства. сам старый господин Олш. Фанни остановила экипаж напротив главного входа, переключила рычажок управления фонарями, и они погасли. После чего дёрнула за цепочку и приглушила огонь в топке паровой машины. Урчание стало едва слышным. "Ждите меня здесь, дети", велела Фанни строго. "Я не шучу. Никуда не выходите из экипажа. Я скоро вернусь. Прошу вас, сделайте мне одолжение". И не расстраивайте, моё. Я надеюсь, светлое будущее. Она сняла очки и кепку и надела красную шляпку в тон пальто и платью. После этого, отворив дверцу, вышла на улицу, поднялась по мраморным ступеням и направилась к двери, открытой для неё механическим слугой в ливрее. Дверь закрылась. Особняк проглотил фанне розонтот. Что будем делать? спросила Арабелла. Финч посмотрел на неё, и она продолжила. У нас очень мало времени. Завтра уже буря. Мальчик кивнул. Он помнил. Им зачем-то нужен Фогельтром, сказал Финч. Они ищут его. Зачем он им понадобился? Я не знаю. А ещё они хотят что-то украсть у мадам Клары. Нужно во что бы то ни стало её предупредить. Если мы застанем её дома, напомнила Арабелла, потому что она всё время куда-то уходит. А ещё злодеи хотят навредить мистеру Франки. Нам нужно предупредить и его. Это если он станет слушать, и и тут вдруг произошло нечто неожиданное. Неподалёку появился тот, о ком дети только что говорили. И это был отнюдь не мистер Франки. По боковой аллее, вдоль дорожки для экипажей, быстро шла, толкая перед собой коляску, высокая женщина в чёрном пальто и шляпе. Это это же? Да, это она. Мадам Клара подкатила коляску к дому, но не поднялась по лестнице к главному входу, как Фанни. Она направилась вдоль стены и вскоре исчезла за углом особняка. «Что она тут делает?» «Я не знаю». Начисто позабыв о просьбе Фанни, дети выбрали сестру Фа и помчались следом за мадам Кларой. Подбежав к особняку, Финч и Арабелла зашли за угол, но няня будто сквозь землю провалилась. Зато они увидели кое-кого другого. В некотором отдалении от стены у ледяного фонтана, в котором прозрачные неподвижные струи воды выстраивались в какую-то сложную и красивую фигуру, пухлая девочка в коричневом пальто и вязаной шапке лепила снеговика. Снеговик походил на неё. Он был полноват и угрюм. Привет, Уиллаби, воскликнул Финч. Девочка подняла взгляд и даже раскрыла рот от неожиданности. Она определённо не ожидала их здесь увидеть. Уильби испуганно огляделась по сторонам, словно опасаясь то ли окрика, то ли наказания. Её взгляд задержался на других детях, которые лепили снеговиков у дальнего угла дома. Там было шумно и весело. Несколько мальчиков и девочек сами не обременяли себя лепкой, и вместо этого указывали, что и как делать своим механическим автоматом, а уже те лепили напоминающие музейные статуи высаченные фигуры. В сравнении с их творениями Снеговик Уилыбе казался неказистым коллегой, а ещё рядом с ним она выглядела очень несчастной и одинокой. Вероятно, прочие дети не хотели принимать её в свои игры. Что вы здесь делаете? спросила Уилыбе с вызовом, когда Финч и Арабелла подошли, словно ожидая от них какой-то подлости. Мы приехали с мадам Розунтот, сказал мальчик. А, понятно, буркнула Уилыбе. Подруга дяди Герхарта. Она очень красивая. Девочка вернулась к своему делу, продолжила лепить снеговику узкий треугольный подбородок. «Как его зовут?» — спросила Арабелла. «Мистер-маньяк-вскрыватель-глоток», — глухо сказала Уиллоби. «Видите его ухмылку? А еще у него будет нож, если у меня получится стащить его из кухни». Финч и Арабелла встревоженно переглянулись. Снеговик и правда выглядел довольно жутким. Того и гляди, набросится, вопьется зубами». Уилыби слепила ему очень пугающую рожу, воткнула кривую ветку вместо носа и сделала клыки. А почему его так зовут? спросил Финч. Уилыби со злостью посмотрела туда, где прочие дети играли с автоматонами. Просто его так зовут, раздражённо сказала она. Финчки внул на лежащей рядом горкой будущие детали снеговика. Можно мы тебе поможем? Как хотите. Уилыби заготовила достаточно материалов. Здесь были ветки, бичёвка, а на откуда-то даже достала старый цилиндр, дырявый красный шарф и треснувшие очки. Финч принялся связывать бичёвкой ветки, а Арабелла взяла немного снега и стала лепить снеговику уши. Не нужно уши, прикрикнула Уилоби. Она выглядела очень злой, и Арабелла поспешила успокоить её. Хорошо, хорошо, сказала она и начала залеплять вмятины на теле снеговика. Работа кипела. Уильби командовала, а Финч и Арабелла строго следовали её инструкциям. Снеговик постепенно становился всё больше, с каждой минутой приобретая новые пугающие черты. Вскоре у него появились длинные руки со скрюченными пальцами, он обзавёлся цилиндром и шарфом, на нос переместились очки. Он стал напоминать зловещего джентльмена. А почему они сами не лепят? спросила Арабелла, кивнув на прочих детей. Так же не интересно Уиллиби даже покраснела от гнева, но всё же ответила. Это мои кузены и кузины. Они очень ленивые, эти бездарности даже в школе не учатся. К ним приходят сюда все учителя. А ты вчера была в школе? встревоженно спросила Арабелла. Конечно. Это ведь был последний день занятий перед бурей, очень важный день. И к вашему сведению, учителя очень злятся из-за того, что вы прогуляли. Арабелла заметно погрустнела, и Финч решил сменить тему. «У нас были важные дела», — сказал он. «Кстати, ты не видела здесь высокую даму в черном? У нее еще детская коляска». «Мадам Шпигель-Робераух?» — спросила Уиллоби. Она вошла в дом через заднюю дверь. «Ты ее знаешь?» — удивился Финч. «Да», — кивнула девочка. «Папа рассказывал, что она его воспитывала, когда он был ребенком. Он говорит, что она очень хорошая, а господин Уолш ее не любит». «Какой именно господин Уолш?» — уточнила Арабелла. Старый господин Олш, угрюмо сказала Уиллоби. Твой дедушка, он не позволяет мне называть его дедушкой. А почему он не любит мадам Клару? спросил Финч. Уиллоби отвернулась. Он винит её в том, что папа связался с мамой и появилась я. Финч и Арабелла промолчали, не зная, что на это сказать. Повисла очень неприятная тишина. Финч хотел ответить Уиллоби что-то утешительное и ободряющее, но нужные слова никак не подбирались. «О, дети! Вот вы где!» Фанни появилась из-за угла дома. Она выглядела взволнованной. Вероятно, решила, что дети уже проникли как в сам особняк, так и в личный кабинет старого господина Уолша. И к этому времени их уже снова должны были схватить. Увидев, что Финч и Арабелла заняты всего лишь тем, что помогают девочке лепить снеговика, она заметно успокоилась. Кажется, в ее понимании лепка снеговика представляла собой вполне подходящее для правильных детей правильное занятие, за которое их никто не будет пытаться убить. «Прощайтесь с вашей подругой, дети», — сказала она. «Пора отвезти вас домой». Финч и Арабелла попрощались с Уиллоби, после чего под пристальным надзором Фанни и Розентот направились к экипажу. Когда они скрылись за углом, раздался смех, и Уиллоби у Олж обернулась. Её кузены и кузины тыкали пальцами и хохотали, потешаясь над ней. Гадкая толстуха, вопиляли. Поглядите, гадкая толстуха слепила себе женишка. Уилови бе отвернулась и скрипнула зубами. Смейтесь, смейтесь, пока можете, пробурчала она. Скоро он вас сожрёт, а потом мы посмеёмся. Правда, мистер маньяк-вскрыватель глоток. Мы с вами посмеёмся, когда он их сожрёт. Когда он их всех сожрёт.